Глава 22. Тори. По мере того, как ночь тянулась, я все больше и больше расслаблялась. Никто не подходил к Дарсе или ко мне с неловкими формами принуждения или насмешливыми оскорблениями. Я вообще почти не видела наследников, что определенно выглядело так, как будто мы собирались спокойно насладиться нашим вечером. И с этой мыслью я отправилась на поиски другого напитка. Бесконечный каскад падающих листьев всех цветов осени пронесся по мягкому ветру над моей головой, заставляя освещение на основе огня мерцать вокруг нас. Это было похоже на что-то из фильма, слишком невероятно красивое, чтобы быть реальным. И все же я стояла там, под всем этим. Танцпол был полон пар, которые были прижаты друг к другу, когда медленная песня о любви заполнила комнату, и я ухмыльнулась, заметив среди них Диего и Софию. Она смотрела на него снизу вверх, как будто он был причиной того, что солнце появлялось каждое утро. Но его внимание немного колебалось. Он попеременно оглядывался то на неё, то осматривая комнату. Я просто надеялась, что это потому, что он нервничал, а не потому, что терял интерес. Её ждало серьезное горе, если он не поцелует ее сегодня вечером. Дарси тоже убедили присоединиться к Сету на танец, и хотя я не была точно уверена, что у него были исключительно добрые намерения, с моей стороны было бы довольно лицемерно что-либо говорить после моей случайной встречи с Калибом. Не то чтобы я кому-то упоминала об этой конкретной ошибке в суждении. Я была уверена, что Дарси поймет. Но моя история неудачного выбора с противоположным полом заставила меня захотеть скрыть свой последний поступок. Типичное поведение Тори, казалось, чаще всего касалось горячих парней с сомнительными намерениями или незаконной деятельностью. Поэтому я была уверена, что она не удивится, если я оправдаю свою репутацию. Но пока все равно я решила поддержать это в секрете. Я направилась к бару, где напитки подавали в стаканах, сделанных из настоящего льда, любезно предоставленного водными элементалями. Несмотря на все волнение, мне пока удалось выпить только один стакан, но пришло время наверстать упущенное, если я собиралась столкнуться с реальностью соло на школьных танцах. В то время казалось отличной идеей отвергнуть всех моих благовоспитанных поклонников осел, но на самом деле это оставило меня в покое, в то время как мои друзья и Дарси объединились. Я наблюдала за Джастином и другими участниками осел через танцпол, когда они болтали друг с другом и отправились танцевать. Было еще не поздно присоединиться к ним, но я просто не была уверена, что смогу выдержать вечер поклонов и восторженных голосов, называющих меня «Ваше Величество» или «Роксаня» в компании клуба «Ослов». Нет, я была не прочь выпить в одиночку, и прямо сейчас это казалось хорошим вариантом. Я подошла к бару и заказала себе двойной розовый джин с тоником, теребя прядь волос. Еще не поздно». Раздался грубый голос Калиба рядом со мной, и я повернулась, чтобы увидеть, что он опирается на стойку, как будто был там все это время. Без сомнения, он использовал свою вампирскую скорость, и я слегка улыбнулась ему, глядя на его безупречный темно синий костюм, который точно соответствовал цвету его глаз. Он был безумно привлекателен в спортивных штанах и мешковатой футболке. Но то, как он выглядел сейчас, не поддавалось описанию. Нахлынули воспоминания о его руках на моем теле, о его губах, прижатых к моим. И во мне зародился небольшой прилив тепла. Не слишком поздно для чего? спросила я, делая глоток своего напитка, от которого край стакана стал красным от моей помады. Чтобы улизнуть отсюда. «И по-настоящему повеселиться», — ответил он. Кончики его пальцев коснулись моей руки, где я опиралась на стойку. От этого контакта по мне пробежала легкая дрожь. И я немного обдумывала его предложение, прежде чем слегка покачать головой. «Тебе придется стараться лучше, если ты хочешь меня», — легкомысленно ответила я. Он наклонился немного ближе, его губы почти касались моего уха. «Я обещаю тебе, что буду очень усердно стараться». Желание пробежало по моим конечностям, и я посмотрела на него из-под ресниц. Заманчиво, но нет. Я пожала плечами. Я не хотела, чтобы меня видели уходящие с ним. Было достаточно плохо, что Маргарет и ее отряд думали, что я охочусь за Дариусом, без того, чтобы я вышла отсюда с другим наследником под руку». Если бы между мной и калибом снова что-то произошло, то это было бы на моих условиях и тайна. Мне было более, чем достаточно того, что все знали о моих делах и высказывали свое мнение о них. Губы Калиба разочарованно поджались, и он открыл рот, чтобы сказать что-то еще как раз в тот момент, когда Макс и Дариус появились на другом конце бара. Наследники, казалось, не были очень рады меня видеть, но я, впрочем, тоже не была в восторге от встречи». Дариус подозвал Калиба, и он выпрямился, немного оттолкнувшись от меня. «Иди», — пробормотала я, и Калиб на мгновение заколебался, казалось, разрываясь между тем, чтобы пойти к своим друзьям и остаться со мной. Но мы оба знали, что он сделает, и он печально улыбнулся, отступая на шаг. «Я не меняю пристрастий, Тори», — сказал он тихим голосом, в котором звучала покорность. Неважно. «Насколько хорошо ты выглядишь в этом платье, мы все еще не можем позволить тебе занять наш трон». Он ушел, прежде чем я успела ответить, и я смотрела ему вслед с проблеском разочарования, которое быстро подавило. «Мне не нужен твой чертов трон!» пробормотала я, но он меня не услышал. «Никто из них никогда не слышал меня, когда я это говорила». Они провели черту на песке и настояли на том, что мы с Дарси твердо стояли по другую ее сторону. Как бы мало мы не хотели участвовать в этой борьбе. Мы не хотели ни их трона, ни власти, ничего-либо другого, кроме как найти свое место в этом мире, который был украден у нас столько лет. Почему это было таким преступлением? Почему само наше существование требовало, чтобы мы ввязались в эту глупую войну? Дарси теперь нигде не было видно, и Сет тоже явно отсутствовал. Мурашки пробежали у меня по спине, когда я подумала о том, что они могли бы делать. Она была большой девочкой и вполне имела право принимать собственные плохие решения. Но что-то в оборотне волки заставляло меня нервничать. Когда он держал меня над тем ущельем скалибом взгляд его глаз заставил меня подумать, что он действительно мог бы бросить меня. Я допила свой напиток и поставила пустой стакан на стойку бара, отвернувшись от него. Дариус на мгновение поймал мой взгляд, и небольшой укол страха поразил меня от холода в его взгляде. Я подавила желание отвести глаза, но потом передумала и подняла на него средний палец, прежде чем повернуться к нему спиной, чтобы закрепить оскорбление. Я не боялась проклятого Дариуса Акрукса. Или, по крайней мере... Это было то, что я собиралась продолжать говорить себе, пока это не станет правдой. Я проталкивалась сквозь толпу, высматривая признаки своей сестры и одновременно гадая, где еще она может быть. Прежде чем я успела уйти далеко, до моего слуха донесся взволнованный виск, и я обернулась, чтобы увидеть спешащую ко мне Джеральдину. Она была одета в прозрачное розовое платье с рукавами-баллонами и достаточным количеством оборок, чтобы звучало так, будто она все время пробиралась через кучу сухих листьев. «Святые печеньки с джемом на тарелке, инкрустированной бриллиантами! Ваше Величество!» «Джеральдина!» Я прервала ее, прежде чем она успела наклонить ко мне голову. Мне было так приятно видеть ее на ногах, поэтому я заключила ее в объятия, что, вероятно, удивило меня больше, чем ее. «О боже!» — выдохнула она, и я могла сказать, что мои объятия много значили для нее. Моё сердце немного смягчилось. Несмотря ни на что, осел были чертовски раздражающими. Но на самом деле это была не их вина, что наследницы Вега не хотели трона. «Я так рада, что с тобой все в порядке!» — сказала я, высвобождаясь из слоев органзы и улыбаясь ей. «Спасибо тебе! Потребовалось некоторое время, прежде чем я смогла заставить свою магию снова начать восстанавливаться!» но, наконец-то, чувствую себя прежней». Другие члены осел заметили ее возвращение и тоже подбежали, чтобы поприветствовать. Поклоны, реверансы и формальные приветствия летели в мою сторону, как ракеты, и я быстро отделилась от жеманной группы под предлогом того, что мне нужно сходить в туалет. Выходя из толпы, я натолкнулась на твердую грудь и, обернувшись, увидела Диего с веселой улыбкой на лице. «Нужна помощь, чтобы сбежать от масс». Он поддразнил, и я рассмеялась, оглянувшись на клуб ослов, которые все были заняты тем, что радовались возвращению Джеральдины. «Думаю, что выбралась, спасибо. Ты видел где-нибудь Дарси?» — спросила я. Она выходила на улицу, когда я видел ее в последний раз. Ответил Диего, слегка нахмурившись. «Сэт исчез вскоре после этого. В последнее время он часто за ней бегает. Как думаешь, нам стоит беспокоиться?» «Не говори глупостей!» «Уверена, что с ней все в порядке», — сказала я, игнорируя маленькую предупреждающую струйку, пробежавшую по моему позвоночнику. «Но думаю, что просто пойду и удостоверюсь». «Могу пойти с тобой», — весело сказал он, следуя за мной, когда я сделала шаг в сторону. «А где София?» — спросила я, снова делая паузу. Я не хотела, чтобы он бросал ее ради меня. Она была так взволнована посещением этих танцев с ним» я не собиралась позволять ничему испортить их для неё. Она пошла за выпивкой. Уверен, что она не будет возражать, если я просто... Нет, я отмахнулась от него и отошла. «Просто присматривай за своей парой, я скоро вернусь». Диего, казалось, был склонен спорить дальше, но я пренебрежительно отмахнулась от него и направилась к выходу. Ему нравилось защищать нас, но если бы дело дошло до ссоры с Сетом или кем-либо из других наследников... Я знала, что он все равно просто бы отступил в тень. Но это было нормально. Мне не нужно, чтобы кто-то сражался за меня в моих битвах. Прохладный воздух охладил мою кожу, когда я вышла на улицу и на мгновение остановилась, пытаясь понять, с чего начать свои поиски. Я не хотела прерывать Дарси, если ей нравилось общество Сета, но просто хотела убедиться, что с ней все в порядке». Мерцающие шары света отмечали путь слева от выхода, и я направилась в этом направлении, наблюдая за тем, как лунный свет отражался от серебристого лунного здания впереди меня. Это место действительно было прекрасным. Мои высокие каблуки цокали по кирпичной дорожке, и дыхание поднималось маленькими клубами передо мной, когда я обхватила себя руками, чтобы защититься от холода. Я вошла в тень изогнутого лунного здания и внезапно замерла почувствовав взгляд на своей спине. Годы кражи мотоциклов и прятания в тенях научили меня доверять своим инстинктам. И я обернулась за мгновение до того, как Дариус добрался до меня. Я ахнула, когда заметила его. И он ухмыльнулся, как будто мой страх позабавил его. «Вышло прогуляться?» Спросил он, и я сделала шаг назад. Он снял пиджак и стоял передо мной в бледно-голубой рубашке с закатанными рукавами. Его мускулистая грудь прижималась к ткани так, что притягивала мой взгляд, но я отказывалась позволить себе оценить ее. «Что-то в этом роде!» — пробормотала я. Я оглянулась ему за спину, но мы были здесь одни. Его пристальный взгляд медленно скользнул по мне, и я вздрогнула под его пристальным взором, когда тишина затянулась слишком надолго. «Ты чего-то хотел?» — спросила я, высоко подняв подбородок. «Последний шанс, Рокси. Забирай свою сестру и покинь эту академию. Возвращайтесь к своим маленьким смертным жизням и оставьте солярию в руках людей, достойных трона», — мрачно сказал он. «Я никуда не собираюсь», — ответила я. «И значит, тебе придется смириться с этим». «Это твое окончательное решение?» Спросил он, делая шаг ко мне, отчего мое сердце подпрыгнуло от страха. Я стояла на своем, несмотря на то, что мои колени, казалось, могли подогнуться в любой момент. «Да!» — прорычала я. Он не собирался выпроваживать меня отсюда. И мне надоело притворяться Милой по этому поводу. «Тогда, я думаю, мне придется заставить тебя передумать», — сказал он, хотя казалось, что он почти смирился с этим фактом. Я нахмурилась на него, когда сделала движение, чтобы отвернуться, но его рука взметнулась, и он поймал меня за руку. Его сильные пальцы сомкнулись вокруг меня, как наручники. «Отпусти меня!» – потребовала я, пытаясь вырвать руку из его хватки. Но он притянул меня ближе, вместо того, чтобы отпустить. «Нет, не думаю, что отпущу», – прорычал он. «Ты получишь небольшой урок уважения» и я не позволю тебе снова повернуться ко мне спиной. Я попыталась освободиться от него, но он поймал и другую мою руку. «Не сопротивляйся мне и не кричи», — сказал он хриплым от принуждения голосом. Я бросила всю свою силу в ментальный щит, но сила его воли прорвала стену, которую я построила, как будто она была собрана из ничего, кроме папиросной бумаги, и мои глаза расширились когда я почувствовала, как его команды овладели моими конечностями. Дариус улыбнулся мне, но в его улыбке не было ничего теплого. Его челюсть была сжата, решительно охватка на мне непоколебима. Он повел меня к лунному зданию, и мои предательские ноги охотно подогнулись подо мной. Мое сердцебиение грохотало в ушах, конечности дрожали от страха. Дарью Сакруг сдержал меня в своих лапах, и я была полностью в его власти.